Глава тринадцатая Великой мухи Флеморти потребовался почти месяц на то, чтобы войти в местный фольклор. Причиной задержки стала некоторая сомнительность ключевых свидетельниц. С виду-то Мэрили и Френсин казались совершенно нормальными. С другой стороны, близнецы. Ходили они всякие слухи сексуального характера. А что важнее, они были библиотекаршами — а значит, с причудами. Как выразился Леон однажды вечером во время горячего обсуждения мухи в приюте канавала. «Не просто же так это место назвали приврикотекой». Сами Френсин и мэрли тем временем сохраняли тихое достоинство. В библиотеке наблюдался заметный прирост посетителей, изображавших интерес к видеоурокам аэробики, но в ответ на все расспросы Мэрили, а может Френсин, Отвечала только: Я уж что видимши, то видимши, а врать не стану. Однако на очередной ежемесячный скот на ярмарке, проводимой в заброшенной индустриальной зоне на окраинах города, положение дел изменилось в пользу сестер. Шикарная вдовица Флаксман, широкоплечье и предположительно лесбийских наклонностей, владелица племенного завода генхеймский козел по ту сторону Гримспаунда неожиданно подтвердила их рассказ. Она разглагольствовала в буфете. «Воскресенье. Вот когда дело было. Привет, Бернард. Да ты что? Сорок грёбаных фунтов за голову? Халера. Ну что тут поделаешь? Чёртова Европа. До скорого. Ну как получится. Да-да, повторить. Будь, будь. А о чём я там говорила? Что-что? «А, да, во время ланча, вот когда. Я аккурат пришла к загону, а тут над ним и пролетает эта тень. я конечно, ничего такого не подумала. Ну, облако. Но тут, гром меня разрази, если шесть козочек и оба козла не валятся, как подкошенные. На месте прям, как подстрелили. Я аж поверить не могла». «Нет, Джерри». Пивасик, как ты выражаешься, тут ни при чем. Но раз уж мы на эту тему. Спасибо! И воды-глоточки еще. Твое здоровье. Коза-то, да через минуту другую пришли в себя. Правда, до конца так и не оправились. Бедный старина Аякс все еще никакой. Боюсь, придется пристрелить бедолагу, если не поднатужится. Говорите, что хотите, а история. чертовски мутное. Следующее подтверждение, ну, в некотором роде, воспоследствовало в тот же день, когда Кришна Мерси, весь антисанитарный и мистический, явился с пустошей ради еженедельного ведического взаимодействия с торгующим рыбой и жареной картошкой фургончиком из Оукхамптона. Кришну и в лучшие-то времена понять было не слишком легко, а уж в этот раз — Он был до того сумрачно нервозен, что смысл в его речах проглядывал лишь пунктирно. Ну, у всех, кому довелось стоять с ним в очереди за со шкварками, не осталось ни малейших сомнений в том, что в воскресенье над его стоянкой, чувак, пролетел аватар очень дурной кармы. Тем была больно уж темная. Кришна задрал голову, да всякий бы на его месте задрал «Ну, просто посмотреть, что это такую тень отбрасывает. А там, чувак, ничего. Ну, то есть вообще ничего. Ясное, синее, прекрасное, духовное, пустое небо. А тень-то была. И до того густая, чувак, и полна негативности. А стоило ей коснуться его помидоров — на самом деле это были кусты марихуаны — обвешанные красными елочными шариками для маскировки. Они все сразу пожухли, чувак, и увяли. Половина урожая долой. Какой-то знак, чувак. Но поскольку Кришна приехал из Ливерпуля, а жилище свое назвал юрта, вера его показаниям не было решительно никакой. Затем разошелся слух, что с подполковником сэром Артуром Роджерс Джелли из саллен случилось ровно то же самое. В воскресенье днём, короткое время между томами своих мемуаров, он подышал на стекло в библиотеке, нарисовал на нем решетку и играл сам с собой в крестики-нолики. Партия как раз закончилась в ничью, как вдруг взор его застила какая-то тень, и вся комната погрузилась во тьму. Натурально подполковник решил, что у него удар, и нажал тревожную кнопку, вызывая дворецкого. Однако, примчавшись в библиотеку, тот засвидетельствовал, что подполковник не только находится в полном сознании, но и держится более-менее вертикально. Подкрепив силы изрядной порции розового джина, сэр Артур отправился проинспектировать свои владения — и с ужасом обнаружил, что южная лужайка обезображена широкой полосой увядшей травы. Полоса тянулась по диагонали от изгороди в канавке к стене кухонного огородика. Дальнейшая разведка установила, что в самом огородике четыре грядки с декоративной капустой и три с клубникой, уничтожены липкой черной гнилью, Подполковник коротко ознакомил ситуацию с собратьев-ротарианцев на ежемесячном собрании клуба. Примечание. Участники благотворительной организации «Роферы International. Последовало полминуты молчания. Собратья обменивались неловкими взглядами и покашливали. «Вообще-то», — отважился заговорить первым фармацевт Олкок, — «мы...» Ну, то есть, во всяком случае, я слышал всякие эти э, слухи об э, неестественно большом э, выхлопе из камина Филиппа Мёрдстоуна. «Вздор!» — отрезал подполковник. «Суеверная чушь! Местные заики, недоумки одиннадцатипалые, во что угодно поверят, уж я-то знаю, каждую неделю перед собой в суде вижу». Очередную паузу... нарушил земельный инспектор Гамон. «Так вы считаете, полковник, этому феномену существует какое-то рациональное объяснение?» «Разумеется! Всему существует рациональное объяснение!» Старый вояка обвел коллег суровым взглядом, а потом подался вперед, подпирая голову сцепленными руками. «Джентльмены!» — сказал он чуть тише. «Мне нужна абсолютная гарантия, что ничто и сказанного Не выйдет за пределы этих четырех стен. Понятно, да? Все кивнули. Хорошо. По моему взвешенному мнению, мы имеем дело с дроном. А-а! Вскричал Гордон Чаус, трон! Да никакой не трон! Дрон! Беспилотное летающее устройство! Воздушный шпион! Ротарианцы молча уставились на подполковника. Так вот. — продолжал сэр Артур. — Если начертить на карте маршрут этой штуки... Прошу прощения, хотел принести с собой карту, да забыл. От Флемуорти к Манору, получится прямая, идущая на юго-юго-восток. Продлить ее миль на сорок? Где окажетесь? Ему пришлось ответить на вопрос самому. — В Племуте. тогда как в окрестностях Плимута расположено некое учреждение, принимающее непосредственное участие в том, что мы можем назвать э, военной футерологией, Части технического обеспечения! — воскликнул Малкольм Свит, владелец обуви для полевых работ и досуга. — Моей жены брат импровиант поставляет, они там и половины... Испепеляющий взгляд подполковника заставил его умолкнуть. Я-то про себя уверен, штуковина, пролетевшая над манором в прошлое воскресенье, какой нибудь замысловатое изобретенница спецов из тех отдела. Испытательный полет по пути назад на базу. Никакого отношения к тому вашему бумагамараке». Сэр Артур откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. «Что меня озадачивает во всей этой мушиной истории?» — начал Гамон. «А, да, вероятно, даже очень вероятно, на самом деле, что дрон и впрямь был замаскирован под муху. Эти здоровенные псевдоглаза, набиты всякими камерами, и что там еще бывает? Клеща на оленьем заду за милю углядят, все такое». Головы дружно закивали. «Но, сэр Артур, почему муха-то?» Почему бы не птицы или, ну, не знаю, да очевидно же, где у нас все театры? Ротарианцы опешили. Ну, в Торингтоне был центр искусств. Норкут, в Экзетере. Бристольский Олдвик. Афганистан. Ирак. Сомали. Иран, если повезет. Что у них всех общего? Мухи. Повсюду проклятущие мухи. Чуете, к чему я клоню? Какой-нибудь... Джонни в Челме задирает голову, видит муху, одну из тысяч, вьющихся над его, пропотевшей насквозь Челмой. А что эта муха летит гораздо выше всех прочих, не замечает. И не осознает, что она тем временем фотографирует ржавчину у него на Калашникове, план нападения, который он нарисовал палкой на песке, и семтекс, которым он набивает свой кушак. Примечание. Вид взрывчатки. Представили картинку. Чертовски ловко придумано. Снимаю шляпу перед этими ребятами. Эффективная разведка. Вот что определяет расклад каждый раз. Раздраженный Гордон Чаус не сдавался. А как, сэр Артур, простите за вопрос, вы объясните все это дело с козами миссис Флексман или причиненный вашему саду ущерб? Или уж коли на то пошло ущерб причинной тайны наркоплантации Кришны? — Луч, — сказал подполковник. — Простите, кто? — Луч. Излучение. Тип лазера. Сверхсекретное оружие. Надо полагать, выстрелившее по ошибке. Кто-нибудь там в плимуте не на ту кнопку нажал. Или просто так сбойнуло. Такие штуки отладить требуется время. Он немного выждал. Еще вопросы!» Гаммон глубоко вдохнул и обвел взглядом стол. «Никого? Спасибо, полковник. Уверен, сегодня ночью нам всем будет спаться спокойнее». Итак, первый пункт повестки. Извинения от отсутствующих товарищей.